Глава третья Через два дня после своего приезда я стояла вместе с остальными абитуриентами у ворот Немрудской Академии Магии. Нервное напряжение царило в воздухе, и было очень трудно не поддаться ему. Орки, гоблины, эльфы, гномы, люди. Желающие поступить в самую престижную академию заполонили площадь перед главным входом с раннего утра, а некоторые еще и с ночью. Я не стала совершать подобной глупости, пришла ко времени, указанному в документах, оставленных Мэлом, и все равно угодила в толпу. Солнце палило с самого утра. В парике было жарко, пот проступал на лбу, а стекла огромных круглых очков, которые я выдрузила на нос, то и дело запотевали, и приходилось их протирать. Но это могли счесть признаком волнения. «Поскорее бы!» Вздохнул гном, стоявший рядом. Он, выжидающе, посматривал на ворота и то и дело принимался грызть ногти, сплевывая сквозь зубы. Я отодвинулась от него, насколько это было возможно в толпе. В спину дышали два эльфа. Справа напирал огромный орк. Судя по татуировке, на плече – сын вождя одного из северных кланов. Странно, что он поступал не в руди. В последнее время диплом Иорчатской академии, расположенной на севере, котировался ничуть не ниже Академии Немруда, а после недавних событий, приведших к аресту ректора Норика, даже выше. Правда, и попасть туда с каждым годом становилось все сложнее. Меня опять толкнули. За спиной пропорчали извинения. Я кивнула и попыталась отойти в сторону. Запах потом множество тел свербил в носу. Стараясь задержать дыхание, я с тоской взглянула на ажурные башни, над которыми полыхал магический девиз. Ум, храбрость, отвака. Хотелось добавить, но главное – ваши деньги и связи. Помимо элитного образования, Немрудская академия славилась негласной квотой на детей сильных мира сего я попыталась отыскать в толпе своего подопечного. Его не было. В этом я была уверена. Фото отпроска лорда-канцлера то и дело мелькало на страницах газет в разделе «Светской хроники». Я специально пролистала подборку, после которой с трудом подавила в себе желание послать заказчика в пещеру к горгульям. До начала экзамена, вернее того момента, когда ворота Академии распахнутся перед абитуриентами, Оставалось три минуты. Юноши не было, я успела обрадоваться, что оставлю аван себе, когда золоченная карета, запряженная четверкой вороных лошадей, показалась на площади. Экипаж остановился, лакеи спрыгнули с запяток кареты, распахнули дверцу, и сын лорд-канцлера сошел на грешную землю. Возможно, в ином месте его столь пышное появление имело бы определенный успех? Но не здесь. Абитуриенты слишком волновались перед поступлением, поэтому появление юного дарования никто, кроме меня, не заметил. Я тоже не стала зацикливать внимание на разодетом юнце, тем более что ворота Академии распахнулись и проскрипели. Добро пожаловать в царство знаний и мудрости. Между створками сразу же образовалась давка. Вызвана она была еще и тем, что ворота проверяли входящих на предмет шпаргалок и магических подсказок. Зная об этом, я и не стала менять внешность при помощи иллюзий. Ограничилась париком, очками и фальшивой бородавкой на носу, которая отвлекала внимание от моих ярко-зеленых глаз, цвет которых считался редкостью. Хотя сейчас глаза были темными из-за расширенных зрачков, но рисковать все равно не стоило прислал мне документы, по которым я, Аделаида Фронтейн, поступала в Немрудскую академию магии. Главное состояло в том, чтобы расположиться рядом с сыном заказчика, написать экзаменационное задание и в нужный момент подменить работы. Мэл подготовился почти идеально. Образец почерка бестолкового отрока был передан с документами, так что у меня было время потренироваться писать неразборчивые каракули. Я спокойно прошла между чугунных створок, жалостью взглянула на тех, кто был пойман на шпаргалках-артефактах, до экзамена они уже не допускались, и направилась в аудиторию. Сын лорд-канцлера зашел туда последним. С видимым презрением взглянул на экзаменаторов, получил свою папку и направился на самый верх, на галерку. Я скрежетнула зубами. Я же через Мэлла передала письмо с подробными инструкциями, что надо занять место в пятом-седьмом ряду, не выше. Как правило, преподаватели, курирующие экзамен, стояли как раз на верхних ступенях, осматривая всю аудиторию. И сидеть у них под носом было не лучшим вариантом. По всей видимости, юноша в волнении забыл об этом. Ну, а может, просто не счел нужным запомнить или прочитать. Пересаживаться я не стала, чтобы не привлекать внимания. Спокойно разложила письменные принадлежности, проверила, насколько остро заточены перья. «Можете приступать!» Слова старшего экзаменатора перекрыли мерный звук гонга. Я открыла папку и вчиталась в вопросы. Они были сгруппированы в блоке по степени сложности. Легко расправившись с первыми двумя блоками определения аксиомы, я приступила к решению задач. Самое сложное состояло в том, что задачи предполагали стандартное многоходовое решение. Это злило. Рука устала от бесконечной писанины, перо затупилось, и мне пришлось взять новое. Дойдя до блока заданий по зелье-варенью, я не выдержала и написала альтернативный вариант изготовления снотворного. Один из экзаменаторов, судя по остроконечным ушам эльф, остановился надо мной, вчитался в решение и одобрительно фыркнул. Я смерила его строгим взглядом поверх очков. «До окончания экзамена осталось 10 минут», — спохватился преподаватель, торопливо шагая по ступеням. После этого перья заскрипели еще сильнее, кто-то на задних рядах выругался — один из гномов, сидящих рядом со мной, всхлипнул и начал грызть ногти. Я переписала рецепт снотворного, тщательно замарав предыдущий вариант, отложила перо и начала проверять работу. Намеренно сделала две ошибки, чтобы лишить мальчишку стипендии, на которую так надеялся его отец. «Сдавайте работы!» Гном, сидевший на первом ряду, тот самый, который грыз ногти перед воротами, вскочил первым, неосторожно взмахнул руками, листы разлетелись вокруг. Наигрно охнув, он кинулся их собирать. Над его головой сразу вспыхнул алый огонек. Экзаменаторы обменялись усталыми взглядами. Каждый год одно и то же. Обязательно среди абитуриентов находились те, кто пытался жульничать. Вот и сейчас гном явно намеревался подменить листы на заранее приготовленные. Интересно, откуда он узнал о заданиях? Впрочем, меня это не касалось. Всем оставаться на своих местах. Один из преподавателей взмахнул рукой, подтверждая приказ нехитрым заклинанием, и направился к мошеннику. «Молодой человек, да, вы, покажите карманы». Я сделала вид, что замерла, как и остальные. Кожа неприятно покалывала заморозка. Магический щит был очень слабым, хотя и помогал избежать последствий академических заклинаний. Как и вся стандартная магия, подобные заклинания вызывали неприятное ощущение после дезактивации. «С чего вдруг?» Запротестовал гном, пытаясь отмахнуться от алого огонька, словно муха, кружившего над головой. «С того, что вы только что пытались подменить работу!» Преподаватель подозвал коллегу, которого я узнала. «Бобл. Огромный орк, ведущий подготовку на кафедре боевиков. От придуманной им полосы препятствий для зачета стонали все. «Будем признаваться? Или к ректору?» Почти ласково осведомился Бобл. Гном-неудачник заскрежетал зубами. «Ваша взяла!» Буркнул он, доставая из кармана смятые листы. Я покачала головой. Интересно, на что он рассчитывал? Все экзаменационные вступительные работы нумеровались магическим образом, а листы подменной работы были без номера. «Подложи, гном, их и пронумеруй самостоятельно!» Экзамены все равно бы не зачли. При подмине слабое место было только одно, и я его, в отличие от незадачливого мошенника, прекрасно знаю «Вы удалены с экзамена». Старший экзаменатор сделал несколько пассов, выплетая нужное заклинание. Огромное перо, лежащее на кафедре, взмыло в воздух, подлетело к партии и начало писать. Абитуриенты вытянули шеи, наблюдая, как на работе гнома появляется алая надпись. Работа не засчитана. Дружное аханье раздалось вокруг, а я опустила голову, скрывая улыбку. Магистр Хродгар славился любовью к театральным зрелищам. Нарушителя вывели, и абитуриенты вновь повскакивали со своих мест, торопясь дать работы. Я дождалась, пока сын лорд-канцлера поравняется со мной и подставила ему подножку одновременно смахивая папку с решениями с Спарты. «Ах ты!» – грубо выругался он. «Извините!» – буркнула я, подбирая нужную мне папку и направляясь к экзаменаторам. Мальчишка проворчал что-то еще, но я не стала оглядываться. Подойдя к столу, я протянула папку магистру Хроткару. Гном поднял голову. Как ни старалась я оставаться спокойной, сердце тревожно забилось. Старик мог узнать меня. Но он протер очки и кивнул на стопку работ. Поставьте оттиск своей ауры и положите работу. Сухо проинформировал он, снова утыкаясь носом в свой ежедневник. Конечно, выполнил я требования и спешно вышла из аудитории. Покидать территорию Академии я не стала. Прошла в ближайшую бурную переоделась, спрятав пари, очки и легкий жакет в холщовую сумку, выкинула бородавку и отправилась к мылу. Лаборатория факультета зельеварения располагалась в новом корпусе. Он был открыт в год моего поступления. Событие получилось очень памятным. При строительстве забыли сделать проход между корпусами, а деньги закончились поэтому два года мы бегали из здания в здание, прижимая к груди драгоценные реактивы, чтобы избежать попадания на них солнечных лучей. Продолжалось все до тех пор, пока император не посетил академию. Кто-то из адептов торопился настолько, что едва не сбил его с ног. Пробирки свякнули, зелье плеснуло на дорогу, а его императорское величество нахмурил брови. Проход достроили и открыли в течение семи дней. Но я по привычке предпочла воспользоваться входом с улицы. Огромный тролль-охранник на входе при виде меня нахмурился и преградил путь. «Не положено!» – прогрохотал он. «Что не положено?» – я вскинула брови, изображая удивление. «Пускать не положено!» Я закатила глаза. Каждый раз одно и то же. Именно этот охранник, я его запомнила и даже легко могла отличить от остальных троллей, казавшихся на одно лицо. Обычно я вступала в дружескую перепалку, но сегодня слишком устала, поэтому шагнула в пространство между двумя дверьми и вежливо поинтересовалась. — А выпускать Велено? Верено, — проскрепил тролль, тяжко вздохнул и шагнул в сторону, открывая проход. — Спасибо. Вымученно улыбнулась я. «Плохой день», — поинтересовался он. «Трудный». «Тогда легкого вечера, мисс». Я кивнула и направилась к лестнице. Лаборатория располагалась на втором этаже. Огромное помещение, заставленное шкафами, в которых хранились различные ингредиенты. От сушёных листьев мяты до слюны горгулий. Листья, кстати, заканчивались очень быстро. Лабранты так и норовили добавить их в чай. Сейчас в помещении никого, кроме Мэла, не было. Эльф стоял у стола, отчитывая зеленые капли из пузырчатой реторта в небольшую пробирку. Я узнала ингредиент. Горгулье отходы – ужасная кислота, разъедавшая почти все вокруг. Ее хранили исключительно в фарфоровой посуде и применяли для особой очистки стеклянных реторт, хорошенько разведя водой. Судя по всему, Мэл занимался именно мытьем пробирок. 24, 25, 20 вполне достаточно. Я захлопнула дверь. Мэл вздрогнул, рука дернулась, капля зеленой жижи упала на стол и с шипением испарилась. Обязательно было так врываться. Элли с досадой посмотрел на новое темное пятно на столешнице. Тебе вообще не стоило приходить сюда. Особенно сегодня. Как все прошло? Отвратительно. Я подхватила пробирку с кислотой. Я же четко сказала, что делать. Ищу гном. Зачем ты его нанял? Он помешал? Мел недовольно нахмурился. Он все сделал раньше времени. Привлек ненужное внимание. Мне пришлось импровизировать. Кстати, почему мальчишки не передали мои инструкции? Передавали. Возможно, он волновался и забыл? Я фыркнула. Ха, волновался. Как бы не так. Хорошо, что проход между партами один. Эльф выдохнул. То есть, все в порядке? Разумеется. Я спрятала пробирку в специальное отделение сумки и подошла к шкафу с ингредиентами. Дверцы были открыты, а магические запоры сняты. «Осторожно!» — Мел устремился следом. «Сейчас здесь строгий учет». «Но ты же справишься, верно?» Я сунула ему в руки три огромных стеклянных банки. «Я возьму это, это и это. Разумеется, не все, чтобы ты смог легко списать». Хорошо. Эльф сгрузил драгоценную ношу на стол и направился к шкафу с чистыми копами. Достал три, тщательно наполнил одну за другой и обернулся ко мне. «Готово! Учти, что два из трех запрещены к открытой продаже!» «Спасибо!» Я рассовала их в специальное отделение, закрепила в петлях, добавив на всякий случай магию. «Когда оплата за работу?» Приказ о зачислении будет через 4 дня. Эльф совершенно правильно понял вопрос. Разумно, кивнула я, подразумевая действие заказчика. Прежде чем отдавать деньги, стоило убедиться в результате. Надеюсь, что не задержат. Ну что ты, почти все места расписаны, уверил меня Эльф. Чем будешь заниматься? Ждать оплаты. Я закрыла сумку. И да, Мэл, это было первый и последний раз. Разумеется. Судя по улыбке, эльф мне не поверил. Я, кивнув на прощание, направилась к выходу.